Лова 14 муж моей госпожи В блестящих комедиях Уичерли, Мольера, «Гальдони» и Лопе де Вега преданный муж всегда делается козлом отпущения за грехи влюбленных и все симпатии драматургов на стороне хорошенькой жены и веселого обманщика. Так было и с бедным сэром Рупертом, ибо хотя друзья искренне жалели его из-за того, как вела себя его жена, они также смеялись над ним за то, что он позволил Калистону вести интригу у себя под самым носом. Сэр Руперт считал, что визиты Калистона касаются его желания жениться на его воспитаннице Мэй Пенфалт. Но на самом деле ее просто использовали в качестве отвлекающего маневра, чтобы скрыть замыслы молодого человека относительно леди Белскамп. Когда был нанесен удар и дама сбежала, никто не удивился, кроме ничего не подозревающего мужа, который, подняв свою жену из малоизвестного положения в блестящее и дав ей все, чего она могла пожелать, Ни на минуту не мог допустить мысли, что она вознаградит его таким низменным образом. Однако сэру Руперту и в голову не пришло разыгрывать из себя всепрощающего супруга, и он немедленно принял меры к разводу. Трудность состояла в том, чтобы предъявить вероломной паре обвинения, поскольку яхта отправилась к Азорским островам, и это невозможно было сделать, пока она не вернется в Англию или не причалит в каком-нибудь другом цивилизованном порту, куда легко доберется длинная рука закона. Баронет сидел в библиотеке и читал письмо от своих адвокатов, сообщавших ему, что яхта Каллистона моряк Зашла во французский порт для ремонта, так как она пострадала во время шторма, и что они послали служащего немедленно вручить ему извещение. Полученные сведения, казалось, доставили сэру Руперту величайшее удовлетворение, и он с мрачной улыбкой отбросил газету. Это был высокий, красивый мужчина 49 лет, с военной выправкой и седыми волосами. «Ее жизнь с Каллестаном не будет такой счастливой, как со мной, пробормотал он, расхаживая по комнате. Он не женится на ней после развода, и тогда ее жизнь станет еще хуже. Я был дураком, сделав ее своей женой. С такими наклонностями, как у нее, она могла бы удовольствоваться и тем, чтобы оставаться моей любовницей. Входите, сказал он громче, когда раздался стук в дверь дверь отворилась, и вошла мисс Пенфилд в сопровождении Норвуда, при виде которого сэр Руперт, казалось, удивился, но промолчал. "Этот джентльмен хочет поговорить с вами, сэр Руперт", сказала Мэй, подходя к баронету. "Он адвокат, я знаю", закончил за нее сэр Руперт, холодно пододвигая стул к своему посетителю. "Я видел его в суде. И какова цель вашего визита, сэр?" обратился он к Норвуду. Я пришел к вам по поводу ареста Майлза Десмонда за убийство Лены Саршейн, объяснил Норвуд, кладя шляпу на стол. Я ничего об этом не знаю, ответил баронет, сердито глядя на Мэй. Почему вы пришли ко мне за подобной информацией? Потому что мы хотим спасти жизнь мистеру Десмонду», смело заявила Мэй. Спасти жизнь убийцы?» Он не убийца, быстро возразила девушка. Улики пока против него, но он не виновен». Просто вы все еще влюблены в этого парня, презрительно сказал Белскомп. Так сильно, что собираюсь выйти за него замуж, ответила она. Вы сможете это сделать, если он избежит виселицы, в чем я сомневаюсь, усмехнулся баронет. А я не сомневаюсь, спокойно вмешался Норвуд. Я уверен, что мистер Десмонд невиновен и мог бы оправдаться, если бы не его нелепая идея чести. И причём здесь я, надменно спросил Белскомп. Просто у меня есть основания полагать, что леди Белскомп имеет какое-то отношение к этому делу. Леди Белскомп? повторил сэр Руперт, побледнев от ярости. Поберегитесь, сэр, поберегитесь. Мои дела не имеют к вам никакого отношения. А безрассудство леди Белскомп никак не связана с этим с этим убийством. Думаю, что связано», — спокойно ответил Норвуд. Потому что, похоже, леди Белскомп покинула этот дом и отправилась в покои лорда Каллиста в ночь убийства и встретилась там с мистером Десмондом». Это вам сказал мистер Десмонд?» — нервно спросил Белскомп. Нет, мистер Десмонд отказывается что-либо говорить возразил Норвуд. Но я уверен, что это была леди Белскомп. так как вы приехали из Беркшира домой в тот вечер, я подумал, что вы могли бы сказать мне, в котором часу леди Белскомп ушла. Я не слежу за передвижениями моей жены, высокомерно отрезал баронет. Я приехал из Беркшера, это правда, и узнал от слуг, что моя жена в своей комнате. Так как мы не были в хороших отношениях, я не стал встречаться с ней, а сразу отправился в Пинг-Ун. Оттуда я вернулся только в три часа ночи. Затем я лег спать и узнал о бегстве леди Бельскомп только на следующее утро, когда было уже слишком поздно ее останавливать. Так что, как видите, я ничем не могу вам помочь. Норвуд уже собрался что-то ответить, когда в дверь постучали, и вошедший слуга вручил сэру Руперту визитную карточку, на которую тот взглянул и протянул Норвуду. Вот детектив, который ведет дело, тихо сказал он. Думаю, если вы спросите у него, то сможете узнать то, что хотите. Пригласите сюда джентльмена. Да, укий человек произнёс Норвуд, когда слуга удалился. Но он арестовал Десмонда, так что я полагаю, он приехал сюда, чтобы собрать против него улики. И теперь, мисс Пенфельд, мы должны противостоять ему. Да, и между этими двумя стульями бедный Десмонд упадёт на землю, съизввил баронет с холодной улыбкой. А вот и ваш детектив. Мистер Даукер, о котором доложил слуга тихо вошёл в комнату и поклонился сначала мисс Пенфолд, а затем сэру Руперту. Как поживаете, мистер Норвуд? спокойно сказал он. Я не думал встретить вас здесь, но полагаю, мы с вами по одному делу. Не совсем, ответил Норвуд. Вы хотите уничтожить Майлза Десмонда, а я хочу спасти его. Вот тут вы ошибаетесь. Возразил Даукер, кладя шляпу рядом со стулом и усаживаясь. Я тоже хочу спасти его. Спасти его? вскричала Мэй, вскакивая. Да, потому что я считаю его невиновным. Тогда зачем вы его арестовали? удивился Норбут. Даукер пожал плечами. Полики против него были слишком сильны, чтобы позволить ему находиться на свободе. Но из того, что я узнал в последнее время, У меня есть основания полагать, что он невиновен. Это замечание, исходившее из такого источника, произвело глубокое впечатление на Мэй Пенфэлд, и сам Норвуд, казалось, испытал облегчение, в то время как баронет стоял на коврике у камина и бесстрастно наблюдал за происходящим. Тогда мы сможем работать вместе, спросил адвокат. Да, чтобы доказать невиновность мистера Десмонда», ответил Даукер, И тем самым мы обнаружим настоящего преступника. А теперь, холодно заметил Белскомп, уладив этот маленький вопрос о помощи мистеру Десмонду, который, как я искренне надеюсь, будет признан невиновным в этом преступлении, может быть, вы, мистер Даукер, сообщите мне причину вашего визита? Конечно, сэр. Неторопливо ответил Даукер. Я хочу задать вам несколько вопросов о леди Белскомб. Двое собеседников удивленно посмотрели на него, пораженные странным совпадением, что он явился с тем же вопросом, что и они. Я хотел бы знать, сказал Даукер, — Известно ли вам, что ваша жена заходила в покои лорда Каллистона в ночь убийства? Кто вам это сказал? резко спросил Белскомб. Никто, ответил сыщик. Так что я не могу вам сказать, ответил сэр Руперт и дал такой же отчёт о своих передвижениях в ту ночь, о которой идёт речь, что и Норвуду. А, -а, а, сказал Даукер, поглаживая подбородок. Так вы всё-таки были в городе в ту ночь? Сэр Руперт почувствовал себя неловко под пристальным взглядом детектива и несколько смущенно выпалил: Ну, был. Какое это имеет значение? А вы думаете, спросил Даукер, поворачиваясь к Норводу. Что Десмонд видел именно леди Белскомп? Да, потому что он сказал, что может получить разрешение говорить только от леди с борта моряка». А эта леди, как мы знаем, жена сэра Руперта. Но леди Белскомп покинула этот дом только после двенадцати, а поскольку та женщина видела мистера Десмонда раньше, то это никак не могла быть леди Белскомп. Откуда вы знаете, что моя жена уехала только после двенадцати?» – удивился Белскомп. Из показаний ее горничной Энн Лиффорд. Да, она сказала мне то же самое, вмешалась Мэй. И если это так, то она беспомощно посмотрела на троих мужчин и замолчала. Поскольку мистер Десмонд отказывается дать нам какую-либо информацию, сказал Даукер, Единственное, что нам остается, это подождать и узнать правду от самой леди Белском. Что она может знать о смерти этой женщины? спросил сэр Руперт. Возможно, она знает не так уж много. многозначительно ответил Даукер. Но достаточно, чтобы приблизить нас к разгадке, каким образом ее сестра встретила свою смерть. «Ее сестра? удивленно повторили остальные. Да. Я установил, что Лена Саршайн Была сестрой леди Белскомп. Вы с ума сошли, сердито вскричал баронет. Вы знаете, кто была моя жена? Я знаю. Дочь капитана Майкла Диксфелла из Фолкстона. У него было две дочери-близнецы. Одна, мисс Хелена Диксфол, три года назад сбежала с лордом Каллистаном и стала его любовницей под именем Лена Саршайн. Другая Мисс Амелия Диксфелл вышла замуж за сэра Руперта Белскамба. Баронет опустился в кресло, бледный и подавленный. Боже мой, пробормотал он, «Все хуже и хуже. Я знал, что у Амелии есть сестра-близнец, но считал, что она умерла. умерла как Хелена Диксфелл, а не как Лена Саршайн. Могла ли Лилиать Байлском иметь хоть какое-то отношение к смерти своей сестры? недоуменно продолжил Норвуд. Ради бога, не делайте из нее убийцу, яростно воскликнул сэр Руперт. Она, конечно, достаточно вероломна, но она не зайдет так далеко, как убийство. Не знаю, жестко ответил Даукер. Они обе любили одного и того же мужчину, а когда женщины ревнуют, что ж, это может толкать их на дьявольские поступки. В этот момент вошел слуга с телеграммой, которую он вручил Сэру Руперту. Вскрыв конверт, баронет торопливо прочел письмо и вскочил. Теперь мы узнаем правду, торжествующе произнес он. Что вы имеете в виду? спросила Мэй, дрожа всем телом. А вот что, сказал ее опекун, сминая телеграмму в руке. Моряк направляется в Англию.